Тут же снова возник среди разговора знакомый уже холодок. Там, в столовой, когда рассказывали они каждое о себе чуть не с рождения, обходили стороной упоминания о Николае. И Матрёне показалось, ей так становится легко, так хорошо с этой женщиной, будто сидит она в гостях не у жены, а у сестры Николая. Сколько похожего в них, Господи, как не хочется думать, что уйдет она, и словно во второй раз теперь навсегда потеряет Колю. Мысли Матрены были сбивчивы, она не очень-то понимала, как ей надо поступать, но всей будущей жизнью своей она уже привязалась к этой худенькой, как девочка, женщине, с короткими седыми волосами, к ее дому, где кругом... Его запах, который Матрёна еще в прихожей узнала, будто сам Коля, какой-то незаметной глазу частью своей здесь остался, живет и даже сейчас их видит. И как жалела она Николая у себя в Пупырышкине, так до боли в душе потянуло ее позаботиться и об этой женщине, такой непростой для понимания моти но перед которой, чувствовала Матрена, она состоит в каком-то непостижимом долгу. Любила она Николая, и эта любовь странным образом распространилась и на женщину, которая, получается, все знала. Все. Но, значит, как же дорожила она Николаем, как берегла его больное сердце, Что и виду не подавала, словом его не поприкнула, от того, наверное, сама вся извелась, высохла и посидела. На одних нервах живет. Вот какая-то женщина, думала Матрена. Так она думала, а что сказать, не знала. Я на кладбище хотела сходить, уткнувшись глазами в кухонный стол. И, водя пальцем крошку хлеба по клеенке, наконец-то собралась она обратиться с главным своим делом, как в омут головой. «Поехали!» — сразу встала женщина. «Вот какая она! Никогда не угадаешь, что скажет, как поступит!» И Николай был такой. Не присесть, не подумать, все быстро, сразу, немедля. «Кипяток человек», — говорила про него бабка. не хотелось на кладбище побыть с ним одной, но тут не поспоришь. Оделась женщина быстро, ноги в боты. Пальтишка на рыбьем меху с черным котиковым воротником, довоенным видно сразу. Сверху с полки сняла ушанку Николая, надела и в зеркало не глянула. «Платок надо ей из кроличьего пуха связать», — решила Матрёна. «Мы пошли!» — крикнула женщина дочке. «Слышишь?» «Хорошо, мам!» — ответила Таня и не вышла. «Я уроки делаю!» Шаги у женщины быстрые, чуть не бегом бежала за ней Матрена. Потом они ехали троллейбусом, пересаживались на трамвай, вылезли у рынка за две остановки до кладбища. На рынке женщина стала покупать живые цветы, еловые ветки. Матрёна сообразила, что такой обычай и тоже купила тех же белых цветов, только на ветки еловые не стала тратиться. Совести у людей нет, осудила она торгашей с еловыми ветками. Не сажают, не растят, одно дело знают — наломать да на рынок свести, без всякого стыда обдирают городского человека. Трамвая долго не было, опять побежали пешком. «Николай-то еще сильнее ходил, председателю за ним в пору на мотоцикле было гнать». «Работа у меня такая», — объяснял Матрёне Николай. «Волка ноги кормят». «А у нее какая же работа?» «Что ее гонит по земле?» — удивлялась Матрёна. «Служит в большом учреждении, сама рассказывала вот только что за столом, бумагами завалена по самую макушку, цифры считает». Куда ей-то бежать? Зачем? Правда, и раньше, когда в Москву приезжала, все-таки недалеко от Пупырышкина Москва, дороги только удобной нет, а электричкой всего полчаса, Матрена всегда замечала, что москвичей отличить можно с первого взгляда. Бегут, бегут, сломя голову, как на пожар, а нигде не горит, характер такой. Дачники у них в деревне были из Москвы, соседка им сдавала как раз. Так первые дни они и в лес, и на пруд тоже все бегом. Побегут, побегут, и друг друга спрашивают, куда бежим, смеются, веселые. Москвичи веселые люди. На кладбище пошли тише. Кладбище большое, как город. Но женщина сразу привела матрену к Николаю, и матрена подумала о ней опять с уважением часто навещает. Словно договорились, вместе не подошли. Матрена шагов на десять отстала и как бы отвернулась в сторону. Сначала женщина положила цветы к камню. Камень был высокий, красный, богатый, с портретом Николая, но не фотокарточка это была, а золотом по камню был Николай нарисован, портрет его, и буквы под ним золотые. Женщина, казалось, только поздоровалась или еще что-то коротко сказала Николаю и сразу повернулась, пошла не оглядываясь. Да, от самых ворот не смотрела она в сторону Матрёны, ни слова не произнесла. Зачем мы пошли вместе, не понимала Матрена. Вот мы и одни, напомнил Матрёне голос Николая, когда гасил он свет. И они присаживались с беломоринами на скамейке сбоку от печки. В жизни Матрёна не умела ему ничего толком сказать. Вот гладила его темные, кудрявые густые волосы, в глаза его длинные заглядывала, руки его сильные ждала и становилась такой слабой в них, себя забывала. Что же сейчас сказать ему? Все ему видно, все знает». Снова теперь у снежной его могилы, у красного камня над ним, подумала Матрена. Положила она белые цветы на зеленые ветки вместе с цветами той женщины. Их теперь не отличить. Но из сумки достала свои, деревенские. Сплели с бабкой ему венок из бумажных цветов. Несколько вечеров они крутили их на проволоку из ярких рифленых бумажек. Красиво вышло. Николай раз увидел, когда они на родительскую могилу к Пасхе таких цветов заготовили, залюбовался, сказал, чтоб и мне такой венок, непременно. От него отмахнулись, загалдели в два голоса. Сейчас вот лежит он у Николая поверх белых общих с женщиной городских цветов хризантем и зеленых еловых веток. Ни у кого нет такой красоты». Ни ко времени похвалила могилу Николая Матрена. Но забота о ней отвлекла ее от слез, которые боялась показать перед Николаем, почему-то даже здесь. Он слезы ненавидел. Раз лишь ее прорвало, когда он обоим мальчишкам по новым ботинкам привез, босоногими ходили до глубокой осени, и каждому в пору оказались. Как кинулась ему на шею, запричитала... Он сразу бледный стал, да синевый. «Молчи сейчас же!» — не своим голосом велел Николай. Толкнул Матрену и дверью хлопнул. Мотя за ним, стоит на крыльце. Беломор не может из кармана пиджака вытянуть. Так руки дрожат. «Уйди, — говорит, — не доводи меня, чтобы, — сказал тогда Николай, — никаких никогда слез. Ясно? Ясно, ясно. И все слезы сразу высохли. Пошли». Картошка уже на столе горячая с лучком. Мама огурчики из погреба достала. «Пошли!» — потянула она его за рукав. «Вот, мальчишками своими клянусь, Олежкой и Игорьком ни слезинки у меня не увидишь». Да, Николай вроде успокоился. Успокоился и пошел за ней в дом. Там стол был накрыт, бабка с мальчишками на лавке сидела сбоку от печки. Смотрели на дверь, ждали. Эх, гуляй, Вася, отрубляй и выше, стал веселым Николай. Садитесь, мама, садись, братва, к столу. Кто успел, тот и съел. Налетай. Видно, он и женщину ту как-то отучил плакать. Тоже постояла с сухими глазами и ушла, подумала Матрена. Ножки у нее совсем детские, тут же подумала она. На тридцать пятый самое большое. Симон чуваленки закажу свалять. Куда ж зимой в резиновых ботах?» «Что, босиком по снегу?» И теплее стала Матрёне, будто Николай распознал ее мысли и одобрил их. «Вот так!» «Ведь мы-то с ней, оказалось, давно друг дружке помогали, почувствовала, что угодила Николаю, Матрёна очень правильно поняла, как теперь ей быть с этой женщиной». Только женщина-то ушла. Эта Матрене хорошо в пуховом платке, в драповом пальто, на шерстяном вотене да в валенках с калошами. А каково-то женщине, в ее семисезончике, как бы не застудилась, так поняла исчезновение ее моти. Но все-таки забеспокоилась. Наспех простилась с Николаем. Еще раз памятливо окинула взглядом красный камень с портретом, выведенным золотом и с буквами золотыми, и бегом по маленьким в вафельную клеточку следам от резиновых бот, будто не от Николая, а к Николаю заспешила. Кладбище было пустое, в сумерках никто не видел, как бежала Матрёна. Да и как можно было назвать такое бегом? В ту зиму снега навалило в рост человеческий. Над каждой могилой нарос плотный сугроб, и Марина протискивала них этих страшных сугробов, нащупывала валенком узкую тропинку, и не видно ей было из-за снега, куда свернуть, как выбраться. Ни звука, ни света не нашлось для Матрены, чтобы указать ей как выйти из этого места. Но голос подать, позвать она не может. Кладбище не лес, да и звать-то как жену Николая, Мотя тоже не знает. Не до знакомства им было в такой день. Тут вдруг в темноте через белые сугробы запрыгали высокими прыжками черные тени собачьей стаи. Глаза их в сторону матрены полыхали красным. «Сторожат, должно быть, — подумала о них Матрена, — чтобы себя успокоить и не испытывать страха. И то молча. Еще поворот, и еще. Пальто по бокам ледяной коркой покрылось, варежки стали пудовыми, снегу в них накопилось, а не тает он, руки закоченели по сугробам шарить. Женщина совсем оставила Матрену. Пока дошла она до трамвайной остановки, уже зуб на зуб не попадал. Казалось, никогда в жизни ей не согреться. В боты набился снег. Оперлась плечом о фонарный столб. Снег вытряхнула, но теплее не стало. Вроде теперь все, можно возвращаться домой к дочери, и больше никто не ввалится в их жизнь, как эта румяная баба с красными корявыми ручищами. «Какого черта я увязалась за этой бабой?» — спрашивала себя Надежда Иосифовна, и ее подбородок мелко дрожал. От холода, конечно. Ну, было у нее с Николаем, его можно даже понять. Сейчас я понимаю его. Он уставал от моих нервов, от нашего суматошного, неуютного, недомашнего быта, от своей жизни на колесах, от больного своего сердца, в конце концов. Трамвай долго не шел. Народ стал подтягиваться на остановку. Но баба из Пупырышкина не объявлялась. Надежда Иосифовна забеспокоилась. «Это дурище! Эта кулема еще заблудится на кладбище. Там и закроют ее на ночь. С ума сойти с этой бабой можно. Рядом с Москвой живет, а как из глухой тайги. Хотя что она знала? Работа, колхоз, поле, дети, хозяйство... Не до Москвы ей было. А уж несли ноги Надежду Иосифовну назад. И представление рисовало ей мрачные картины, как та баба бродит среди могил, куда не ткнется. Одни кресты, камни, устанет, присядет тетеха оголтелая на чьей-нибудь расчищенный холмик, и снег засыплет, завалит ее на всю ночь, навсегда. А в Пупырышкине трое детей, дочка Николая, названная по его прихоти Церерой, в честь богини плодородия. Баба это рассказывала, как он имя девочки на бумажке им написал, чтобы выучили. Ей-то хотелось Танюшкой дочку назвать, а он в ответ своё. да только Церерой. Танюшка у него уже, выходит, была. Перед войной родили. Совсем темно, и только горит вдалеке лампочка над воротами, видна сквозь снежные хлопья. Тихо приходит большой снег. Они помогали ему в своем пупырышке, не грели, кормили, баньку топили. Как же я-то так бросила ее теперь на морозе в таком месте? Что за чудовище я? Как мог меня любить Николай? Спрашивала себя Надежда Иосифовна, кляла себя. И от жгучего стыда... От бега, от страха за женщину, имени которой даже не захотела узнать, стало ей жарко. Или это от снега? В снег всегда теплей. Баба-то совсем потерянная приехала, не в себе. И вот нет, нет ее нигде. Куда, кроме как трамвайной остановке могла она двинуться? Здесь одна дорога, к трамваю. Господи, куда же она подевалась? пору готова была молиться Надежда Иосифовна, моля теперь как о чуде, о скорой встрече с приезжей из Пупырышкина. Но молитвы были ей незнакомы, выросла она среди активных атеистов, и поэтому стала спрашивать у своего Николая, как ей теперь быть. От тех мыслей, которые угнали ее от Матрены к трамвайной остановке, ей стало худо, нехорошо. «Ну, Николай Игнатьич...» Удивляю я тебя. Не поверишь, если там наверху расскажут, что я тут выделываю. Надежда Иосифовна и при жизни Николая часто с ним беседовала мысленно, так привыкла. Они редко виделись, еще реже разговаривали. Вот бы повеселился ты. Или нет, не ты. Нет, только не ты. Наверное, смеяться станут чужие люди. Я права, Николай? — Ну куда это тетеха, если даже найду ее на ночь, глядя, поедет? — В какое там Пупырышкино? Разве так с человеком можно? — Теперь уж не уйду, пока не найду ее. Задыхаясь, чуть не упала, поскользнулась, проехала по льду, раскатанному колесами машин у самых ворот кладбища, в полутьме, в вихре снежных хлопьев и под слабой лампочкой успела все-таки заметить ту бабу, ее могучие очертания. Металась бабища от сторожек постовому милиционеру на улице, платок сбился, хозяйственная сумка при ней, а словно потеряла что-то. Потеряла, не нашла. И вдруг попалась ей на глаза маленькая Надежда Иосифовна в легком ее пальтеце, В знакомой ушанке Николая, подвязанной под подбородком. Словно нарочно по льду в самых воротах каталась. Матрена остановилась в своем беге. Хочет окликнуть. А как звать-то женщину? Вот сидели, ели, пили, говорили. И друг дружку не называли. Надо было как-то подойти к имени Дубина Деревенская. Чего теперь упрекать себя? Еще бы глупости не натворить. Вон как ее по льду в ботиках мотает. Расшибется же. И не раздумывая, разгоряченная Матрена уже совсем в московском темпе ринулась к Надежде Иосифовне, поймала ее в свои руки. С разгон уткнулась в ее мягкое надежное плечо Надежда Иосифовна. Чуть вместе на льду не растянулись. И, глядя на них, засмеялся сторож, засмеялся постовой. Улыбнулся сверху Николай и оставил их одних. Они теперь не слушались его и плакали обе, Надежда Иосифовна с матрёной ванной. «Странное это дело смерть. Ушёл Николай, нет его» но она прочно соединила теперь две его семьи, такое немыслимое при его жизни сочетание. Так что же это такое, смерть? И неужели, пока мы живы, нам так и не дано уверовать, что какой-то частью своей мы и после смерти остаемся и продолжаем творить то глупости, то чудеса. Вот как очутилась церера из подмосковной деревни пупырышкина в одном из отделов большого столичного учреждения, где всю жизнь до своей пенсии проработала надежда иосифовна. Она привела закончившую десятилетку девушку прямо к своему бывшему начальнику александру ивановичу крутому, с появлением любимого правнука он стал в отделе по тихому зваться деда. И деда определил девушку референтом. Это место освободил ей Павел Полюшкин, только что получивший повышение. Но Церере было поставлено условие закончить вечерний институт. Приняла условие, поступила. И незадолго до событий, которые начинало письмо тети Зины, Церера получила диплом. «Но мы все о прошлом, о прошлом». А ведь обеденный перерыв не кончился, и Церера еще не ответила своей подруге Вали. «Ошибаешься, девушка», — повторила слегка хрипловатым голосом Церера, и Павлу показалось, что буря над его головой прошла, и теперь пусть Валентина побудет громоотводом. «Совсем наоборот, совсем. Я просто вся в раздумьях». «Нужно, наконец, решиться», — обвела она своими длинными глазищами сидевших за столом коллег и эффектно потянулась, выгнулась на стуле, приподняв руками кудри цвета темного золота от затылка к макушке. Белая блузка обтянула грудь, и Павел еле отвел глаза от двух темных пятнышек, будто бы без всякого умысла со стороны девушки, обнаруживших себя под тонким батистом. У Цереры красивая грудь. «Решилась?» Валентина немедленно перевела взгляд на Павла, будто они сейчас же начнут объявлять коллегам о помолвке. Себя она уже представляла свидетельницей в ЗАГСе. «Все-таки муха проболталась», — снова убедился Павел, «и теперь лишние знания вводят Валентину в заблуждение». И пока Валентина лихорадочно прикидывала, успеет ли шить новое платье к свадьбе, Церера встала, оправляя юбку и, как бы проверяя, все ли в порядке с блузкой, снова натянула ее на груди. Перед самым носом Павла вновь колыхнулись, просвечивая сквозь белый батист два темных круглых пятнышка. Муха распаляла Павла при всем честном народе. Тот он не ошибался. У них за столом, кроме Павла, распалять было некого, в отделе работали только женщины. Церера частенько доставляла им маленькие радости. Такие почти невинные представления мини-шоу входили в ритуал их местных развлечений. От долгого сосредоточенного сидения над бланками, расчетами, сметами, калькуляторами, юная Церера на несколько минут уводила немолодых женщин в мир нежных и смелых грез, позволяла забыть не только о цифрах, но и о всей сложной, не просто прожитой жизни. Никак им не удавалось в ней существовать так же весело и храбро, как Церерки. Сохранился во всем этом балаганчике и еще один пикантный момент. Объектом игры был Полюшкин. Пока все они вместе ходят в самообслужку, но это еще ничего не значит. В отделе уже просчитали, что вскоре Павла опять повысит. Дело идет к тому, что он в обозримом будущем станет их начальником. Это только сейчас они заодно». Но что и кому припомнит Полюшкин, когда сядет на место деды? Определенно, Полюшкин поменялся, только до какой степени. Никто из женщин об этом вслух не говорил, но думали все об одном и том же, потому что с дедой-то они горя не знали. А у Полюшкина в этом учреждении, особенно вне его... Шла своя интенсивная жизнь, и напрасно рассчитывали 28 женщин одного из ведущих отделов, что им досконально все известно о Павле, которого они так хорошо помнят робким мальчикам, нерешительно остановившимся у них в дверях. Юноша бледный, сдержанный в проявлении чувств, со спокойными, широко расставленными карими глазами, светловолосый, коротко подстриженный, худощавый, даже щуплый, но ровный, не сутулица, рост средний, костюм серый, двубортный, приличный, с магазинного прилавка ГДРовского пошива. Вот как увидел со своим сослуживцем Павел Полюшкин. Он мало говорил, в ответ на просьбу чуть улыбался и вроде бы охотно выполнял порученное. Деда сначала был доволен только тем, что у Полюшкина добровольно короткая стрижка в самый разгар всенародной борьбы с волосатиками, и что он не ходит на службу в джинсах, как другие, даже многие, в их солидном учреждении. Но постепенно деда стал обнаруживать в Полюшкине и более значительные достоинства — Деда первый оценил в нем человека, безусловно, непростого. Полюшкин получил к ним распределение из института. В их просторной комнате с высокими потолками, сохранившими лепные украшения в углах, где толстопузые амурчики, надув гипсовые щечки, пустыми глазами выглядывали сверху свои жертвы, Павел начал с первого крайнего стола справа от входа в кабинет деды. Это была традиционная точка отсчета. Отсюда предстояли ему передвижения метр за метром от стола к столу год за годом, на всю жизнь до пенсии, как всем в этом отделе. Первое время Павел присматривался и помалкивал. Его замечали перед обедом, когда надо было принести кому кефир, кому булку, кому конфет. Это еще до того как к их старому особняку пристроили стекляшку, столовую самообслуживание. Полюшкин был терпелив, по-мужски снисходителен к беспокойным дамам отдела. И деда пригляделся к нему. Он все чаще стал требовать к себе в кабинет Павла. Павел хорошо играл в шахматы. Это стало первая их с дедой тайна. Играли они в рабочее время».